«Ну как тут было устоять? Бей собаку палкой, мари ее голодом, потом, лаская, подкармливай, снова бей и снова приручай подачками, и в конце концов она начнет проделывать любые фокусы». Этот метод был хорошо известен Каупервуду. Его агенты, действовавшие и угрозами, и подачками, были неутомимы. В конце концов, и ждать этого пришлось не так уж долго. Члены правления и главные акционеры западной компании сдались, и не успел никто опомниться, как железнодорожная компания западной стороны уже передала в свою собственность Северочикагской транспортной, а та, в свою очередь, переуступила ее Чикагской городской пассажирской, созданной Каупервудом в целях захвата туннеля на Вашингтон-стрит. «Но как? Как удалось ему все это проделать?» – изумлялись чикагские дельцы. «Кто эти лица или фирмы, располагающие такими огромными средствами? Ведь подумать только! Из 1250 акций, принадлежавших старушке Западной, они получили 650, уплатив за каждую акцию по 600 долларов». Да еще обязались выплачивать 30% ежегодно на все оставшиеся акции. А сооружение канатных дорог? Откуда берутся такие средства? Ответ был прост. Стоило лишь пораскинуть мозгами. Каупер Вуд раздобыл их под будущие доходы. И вот... Прежде чем кто-либо, в том числе и газеты, успел заявить протест, толпы людей были уже за работой. День и ночь в деловой части города стучали молоты, пылали факелы, превращая эти кварталы в некое подобие ада. Прокладывалась первая линия канатной железной дороги. Восстановительные работы в туннеле на Лассаль-стрит шли полным ходом. То же самое происходило на северной и западной сторонах. Закладывались первые бетонированные желоба для тросов, строились новые тяговые и прицепные вагоны, новые вагонные парки, воздвигались огромные сияющие огнями машинные станции. Горожане, привыкшие томиться в ожидании у мостов и мерзнуть в неотапливаемых устланных соломой вагонах конки, с грохотом подскакивающих на расшатанных рельсах, ждали с великим нетерпением, какова будет эта новая дорога. Туннель на Лассаль-стрит уже сверкал свежей белой штукатуркой в ослепительных лучах электрических фонарей. По длинным улицам и проспектам северной стороны протянулись бетонированные желоба и тяжелые рельсы. Наконец, постройка машинных станций здесь была закончена, и новая система пущена в ход, когда на западной стороне еще только заключались контракты. Шрайхард и его присные были ошеломлены такой быстротой действий, такой головокружительной фантасмагорией финансовых махинаций. В глазах консервативных магнатов Чикагского городского железнодорожного транспорта Этот делец из восточных штатов был каким-то легендарным великаном, который готовился пожрать весь город. Чикагское кредитное общество, созданное им совместно с Эдисоном, Маккенти и другими для всяческих манипуляций с выпусками долговых обязательств, процветало. Причем, по слухам, и там фактически всем заправлял Каупервуд. Как видно, он мог уже выписывать чеки на миллионы долларов, даже не прибегая к займам у чикагских архимиллионеров. Самым чудовищным и возмутительным было то, что этот Выскочка, этот осторожник, этот проходимец Каупервуд, которого они сплоченными усилиями старались задушить как финансиста и подвергнуть остракизму становился весьма популярной личностью в глазах чикагских горожан. Только и слышно было: Каупервуд полагает, Каупервуд придерживается того взгляда. Газеты, даже те, что были настроены враждебно, уже не решались пренебрегать им. Все денежные тузы, фактические хозяева газет, вынуждены были признать что у них появился новый и весьма серьезный противник, достойный скрестить с ними шпагу.